Ему ответил напряженный, высокий голос я. Я не пойду. Вступайте одни. Гермена, мы знаем, что Милисента Булстроуд уродина. Никому и в голову не придет, что это ты. Нет, в самом деле. Думаю, что я не пойду. А вы двое поторопитесь. Не теряйте время. Гарри озадаченно посмотрел на Рона. Вот это больше похоже на Гойла. — заметил Рон. — Именно так он выглядит, когда учитель его о чем-то спрашивает. — Гермиона, с тобой все в порядке? — спросил Гарри через дверь. — Все хорошо, я в норме, идите. Гарри взглянул на часы. Пять из драгоценных шестидесяти минут уже прошли. — Объяснишь, когда вернемся, ладно? — сказал он. Рон и Гарри осторожно приоткрыли дверь, убедились, что путь свободен, и пошли. — Не маши руками! — произнес Гарри вполголоса. Что? Креп всегда их держит, как будто они у него прилипли к телу. — А, вот так? Вот так лучше. Спустились по мраморной лестнице, ведущей в подземные помещения. Вокруг не души. — Куда запропастились все слизеринцы? Без них в гостиную к Малфою не проникнуть? — А что теперь делать? — тихонько спросил Гарри. — Слизеринцы всегда идут завтракать вон оттуда. Рон кивнул на вход в подземелье. Едва эти слова слетели с его губ, как из прохода показалась девушка с длинными вьющимися волосами. Рон поспешил к ней — — Извините, мы тут забыли дорогу в нашу гостиную. Девушка смерила его неодобрительным взглядом. — Прошу прощения, у нас с вами разные гостиные. Я из когтя врана. И убежала, с подозрением оглянувшись на них. Ну, делать нечего. Гарри и Рон, торопясь, двинулись по каменным ступеням вниз в темноту. Судя по полу, громадные сапожищи Крэба и Гойла будили особенно звучное эхо. Приятели чувствовали, что дело оборачивается сложнее, чем они рассчитывали. Переходы подземных лабиринтов были пустынны. Мальчики уходили все глубже и глубже под школу, постоянно проверяя по часам, сколько у них осталось времени». Через четверть часа они уже стали приходить в отчаяние, как вдруг впереди им почудилось какое-то движение. «Ха!» — оживился Рон. «Вот, кажется, и один из них». Из боковой двери появилась неясная фигура. Они поспешили подойти ближе, и сердце у них ёкнуло. Это был вовсе не Слизеринец. Это был Перси Уизли. «А ты что здесь делаешь?» — изумленно спросил Рон. Перси первым делом напустил на себя оскорбленный вид. — Вот уж не ваше дело, — сказал он твердо. — Креп, если я не ошибаюсь. — Ну, в общем, да, — ответил Рон. — Отправляйтесь-ка в вашу гостиную, — продолжал Перси сурово. — Небезопасно вот так попосту блуждать по темным коридорам в эти дни. «Ну, ты-то блуждаешь!» — возразил Рон. Перси расправил плечи. «Я староста. Никто не осмелится на меня напасть». Позади них внезапно отозвался эхом чей-то голос. К ним неторопливо шествовал Драко Малфой, и впервые в жизни Гарри был рад его видеть. «Ха, вот вы где!» — сказал он, растягивая слова в своей обычной манере. «Ну вы что там, заснули в большом зале?» «Я вас искал, хотел показать кое-что забавное». Малфой метнул уничтожающий взгляд на Перси. «А ты что делаешь у нас внизу, Уизли? – спросил он с усмешкой. Перси задохнулся от возмущения. «К старости следует проявлять большее уважение», — заявил он. «Ваше поведение предосудительно». Малфой вновь ухмыльнулся и жестом приказал Рону и Гарри следовать за ним. Гарри уже собрался принести Перси извинения, но вовремя спохватился. Они с Роном поторопились за Малфоем, который успел вернуть, сворачивая в очередной коридор. «Этот Питер Уизли слишком задается!» Перси машинально поправил его Рон. «Да какая разница?» — Я замечал, он тут шныряет даже среди ночи. — Держу пари, — он возомнил, что шутя поймает наследника Слизерина. Малфой презрительно фыркнул. Рон и Гарри обменялись взглядами. Малфой задержал шаг у голой в потеках влаги каменной стены. — Какой там новый пароль? — спросил он у Гарри. — Промычал тот. А, вспомнил, чистая кровь. Часть стены уехала в сторону. Открывая проход, Малфой уверенно шагнул внутрь, Гарри и Рон за ним. Общая гостиная с Лизериной была низким длинным подземельем со стенами из дикого камня. С потолка на цепях свисали зеленоватые лампы. В камине, украшенном искусной резьбой, потрескивал огонь, и вокруг... В резных креслах виднелись темные силуэты слизеринцев. — Ждите здесь, — распорядился Малфой, махнув рукой в сторону пары свободных кресел в отдалении от камина. — Сейчас пойду принесу. Отец мне кое-что сегодня прислал. Любопытствуя, что же такое Малфой собирается показать, друзья сели в кресло, делая вид, что чувствуют себя как дома. Малфой появился через минуту, держа в руке газетную вырезку. — Обхохочетесь, — сказал он и сунул ее Рону под нос. Глаза Рона расширились от удивления. Быстро прочитав вырезку, он выжил из себя некое подобие смеха и, и... протянул Гарри. Заметка из «Ежедневного проповедника» сообщала... Расследование в Министерстве магии. Артур Уизли, глава отдела по противозаконному использованию изобретений маглов, был сегодня оштрафован на 50 галеонов за магические манипуляции с магловским автомобилем. «Мистер Люциус Малфой...» председатель попечительского совета школы чародейства и волшебства Хогвартс, где эта заколдованная машина была ранее в этом году разбита, потребовал сегодня отставки мистера Уизли. «Уизли подрывает репутацию министерства», — сказал мистер Малфой нашему корреспонденту. «Вне всяких сомнений его нельзя допускать к составлению законов, а его смехотворный акт о защите маглов следует незамедлительно упразднить. Мистер Уизли от комментариев отказался, а его жена пригрозила репортерам, если они не уберутся, спустить на них домашнего упыря. «Ну как?» — спросил Малфой, взяв из рук Гарри вырезку. «Умрешь со смеху!» «Ха-ха-ха!» — уныло рассмеялся Гарри. Артур Уизли обожает маглов, готов сломать волшебную палочку и принять у них все, что можно, — заметил Малфой с презрением. — Глядя на всех этих Уизли в жизни, не скажешь, что они чистокровные. Физиономия Рона, ну, точнее сказать, Крэба, исказилась от бешенства. С тобой, — тобой, креп раздраженно покосился на него Малфой. Желудок схватило, — пробурчал Рон. — Иди в больничное крыло и побей там от моего имени э, грязнокровок, — фыркнул Малфой и продолжал. Странно, что ежедневный проповедник еще не накатал репортажа о нападениях в школе. Наверное, Дамблдор хочет замять эту историю. Если нападения в ближайшее время не прекратятся, его уволят, как пить дать. Отец всегда говорил. Дамблдор — худшее из напастей. Он любит грязнокровок. Правильный директор никогда бы не принял в школу таких, как Криви. Малфой сделал вид, что фотографирует, и зло, но очень похоже, изобразил Колина. — Поттер, можно я сделаю твое фото? Дай мне, пожалуйста, свой автограф. Можно я вылежу твои ботинки, Поттер? Потом взглянул на друзей и прибавил. — Да что такое сегодня с вами обоими?